Глава 42. вторая. Клариса. Все закончилось. Беготня вокруг прекратилась, и Ашфорд как будто успокоился. И Кортес. Все. Приказано было удерживать переходники, чтобы никто не вошел и не вышел из барабана. Никто. Никогда. Она вздохнула почти с облегчением. «Я тут думал о твоем отце», — говорил Кортес, пока лифт двигался вверх к переходнику. И гравитация вращения сменялась тянущей в бок силой Кориолиса. Словно во сне или когда поднимается температура. Он был очень умным человеком. Блестящий ум, можно сказать, и в своем роде очень самостоятельный. Он пытался превратить протомолекулу в оружие и продать ее высокопоставленным заказчикам, подумала Клариса. Эта мысль должна была причинить боль, но нет, она прозвучала просто как факт. Атомы железа образуются в звездах. Силовое реле Дайма-Коха имеет одним входом меньше, чем у стандартных моделей. Отец пытался сделать из протомолекулы орудие войны. Он не знал, что оно такое. Никто не знал. Это его не остановило. Хотелось поиграть с ней, проверить, что из нее можно выжить. Перед глазами всплыл вдруг видеоролик, где пьяный солдат вручил свой автомат шимпанзе. То, что за этим последовало, можно было считать комедией или трагедией по настроению. Отец Кларисы не слишком отличался от того шимпанзе, разве что масштабом. «Жаль, что у меня не было случая познакомиться с ним поближе», — продолжал Кортес. С ними в лифте ехали Ашфорд и семеро его людей. Капитан стоял впереди, сцепив руки за спиной. Его окружали в основном астеры, длинные фигуры, крупные головы. Похоже на Рена, словно из одной семьи. Люди Ашфорда были вооружены и одеты в пуленепробиваемые жилеты. Клариса, без пистолета, без какой-либо защиты, тем не менее ловила на себе опасливые взгляды. Ее еще помнили как Мелбу, террористку и убийцу с боевой модификацией организма. От того, что она выглядела обычной девушкой, становилась еще жутче. Вот зачем она понадобилась Ашфорду. Как пышный трофей, демонстрирующий его силу и прикрывающий недавний позор с потерей власти над кораблем. Хорошо было бы, если б кто-нибудь из них ей улыбнулся. В ней видели Мелбу, и она чувствовала, как Мелба возвращается, пропитывает сознание, как чернила про макашку. «Твой брат Петр однажды заходил к нам в здание ООН». «Это, наверное, был Мишель», — поправила она. Петр терпеть не мог ООН». «Вот как!» — засмеялся Кортес. «Перепутал». Лифт дошел до оси барабана и мягко притормозил, чтобы все успели взяться за поручни и не уплыли к потолку. Мощная сеть проводки и трансформаторов тянулась отсюда к продолговатому солнцу в центре. До полета к кольцу мелби в голову не могли прийти мысли о проблемах электропроводки и контроля жизнеобеспечения. Такими вещами занимались другие, маленькие люди. Теперь... Узнав, как все это устроено, она трепетала перед величием конструкции бегемота и жалела, что остальные не видят Соледат, Боб, Станни и Рен. Двери раздвинулись, и астеры высыпали в переходник с ловкостью людей, выросших при низкой или нулевой гравитации. Они с Кортесом тоже не оплошали, но до такой бессознательной грации им было далеко. Красивую командную палубу освещали мягкие бестеневые лампы. Мелба плыла по воздуху за Ашфордом и его астерами, как дельфин по морю. И дизайн рубки был красив. Продолговатый ромб с панелями управления, встроенными в керамические столы. Дверь на одном конце открывалась в кабинет капитана, на другом — на пост безопасности. Кресла-амортизаторы выглядели не столько необходимой принадлежностью, сколько естественными и прекрасными выростами палубы, словно цветы орхидеи на стволе. Стены были разрисованы ангелами и пасторальными сценками. Эффект немного смазывали полдюжины снятых панелей. Ремонт оборудования прервали на полдороги. Но даже потроха рубки были по-своему красивы. Клариса поймала себя на желании взглянуть на них поближе и проверить, сумеет ли она разобраться. У панелей управления плавали трое. Все астеры. «С возвращением», — сказал один из них. Ашфорд проплыл по воздуху к капитанскому месту. Трое солдат покинули рубку, чтобы занять посты в коридоре, остальные расположились так, чтобы держать под прицелом все двери. Каждый входящий рисковал попасть под град пуль. Клариса, чтобы никому не мешать, подтянулась к двери поста безопасности, и Кортес присоединился к ней, серьезный, сосредоточенный и немного возбужденный. Ашфорд ввел серию команд, и его панель засветилась. Он пробежал глазами табло и экраны. освещенный огоньками снизу, он не слишком походил на спасителя человечества, жертвующего собой и своими людьми, а скорее на университетского профессора, у которого вышла заминка с демонстрацией опыта. «Йохо!» — позвал Ашфорд, и голос охранника прозвучал из динамика так явственно, словно говорящий стоял рядом. «Здесь, капитан. Переходник к машинному мы заперли». «Кто попробует войти, попадет в восьмой круг ада. «Молодец», — похвалил Ашфорд. «Старший механик Розенберг у нас?» «Да, сэр, она сейчас работает над коммутационным лазером». «До сих пор?» «До сих пор, сэр». «Благодарю», — коротко ответил он и пробежался пальцами по экрану. «Сэм, сколько еще до окончания работ?» «Два часа», — сказала Сэм. «Почему так долго?» «Мне приходится отключать все предохранители», — объяснила она. «Мы ведь делаем именно то, что конструкторы всеми силами старались предотвратить». Ашфорд помрачнел. «Два часа», — повторил он, и тычком пальца отключил связь. Потянулось ожидание. Через два часа та же женщина объяснила, что катастрофа сбила систему наводки. В обычном случае это означало бы просто задержку при установке связи, но сейчас, когда все зависит от одного выстрела, она решила ее переустановить. «Еще три часа. Потом где-то вылезла ошибка, и ее надо было отловить. Еще два часа». Кларисса видела, как мрачнеет Ашфорд. Она отыскала за постом безопасности гальюн и уже подумывала, где бы раздобыть пару туб с едой. Единственное, столовая работала в барабане, так что с питанием было сложно. Кортес плюхнулся в кресло и уснул. Охрана все сильнее нервничала. Клариса целый час снимала один за другим ремонтные щитки, проверяя контрольные табло и реле питания рубки. Просто удивительно, сколь многое здесь напоминало устройства, с которыми она работала на земных кораблях. В землянах и астерах течет одна кровь. Поскреби обшивку бегемота или принца, и под обеими найдешь те же халтурные сетевые фильтры. Она задумалась, понравилось ли Наву новое имя — бегемот. Вот как она сама стала из «Клариссы Мао» Кох. Прочувствовал ли корабль величие этой жертвы? Он навеки затеряется в пустоте, но с ним будет она, также отказавшаяся от прежнего имени. В этом как будто содержался некий смысл, но, возможно, он только мерещился из-за изматывающего страха и неуверенности». На восьмом часу пребывания в рубке Ашфорд снова нажал пальцем на панель управления, выждал несколько секунд и ткнул снова, с такой силой, что толчок чуть не выбросил его из кресла. Резкий звук разбудил Кортеса и заставил умолкнуть тихо переговаривавшихся охранников. Ашфорд, ни на кого не глядя, снова застучал по экрану. С таким звуком град бьет по камням. Экран моргнул. «Сэр?» «Где Сэм Розенберг?» — рявкнул Ашфорд. «В последний раз я ее видел, когда она проверяла проводку к ловушке реактора, сэр. Поискать?» «Кто ее замещает?» Ана Мари Руис?» «Прошу доставить Сэм и Анамари в рубку, желательно под стражей». «Есть, сэр». Ашфорд прервал связь и оттолкнулся от консоли, откинув кресло на шарнирах. «Что-то не так, капитан?» — сипло спросил Кортес. «Я разберусь», — ответил Ашфорд. Спустя добрый час Кларисса услышала, как открывается дверь наружного лифта. В коридоре зазвучали новые голоса. Под шумной болтовней скрывалась напряженность. Ашфорд одернул мундир. В комнату вплыли две женщины. Первая, хорошенькая, с лицом в форме сердечка, со стянутыми в узел рыжими волосами, выпочканными маской. Вторая, тощая даже для астера, с кожей цвета сухой земли и почти черными глазами. Их сопровождали трое вооруженных мужчин. «Стармех Розенберг», — начал Ашфорд. «Сэр», — отозвалась Рыжая, — голос у нее был не похож на голос Анны. «Это уже четвертая последняя заминка. Чем дольше мы тянем время, тем больше риск, что мятежники затеют беспорядки в барабане». «Я делаю все, что могу, капитан. Однако второго выстрела у нас не будет, так что приходится проверять все очень тщательно». «Два часа назад вы утверждали, что через два часа будете готовы к выстрелу. Вы готовы?» «Нет, сэр», — признала женщина. «Я посмотрела спецификацию. Предохранители реактора не допустят необходимого нам выброса энергии. Я смастерила новые прерыватели, такие, которые не испортят нам дело. И еще придется менять часть проводки». «Сколько времени это займет?» Сухо осведомился Ашфорд. К Ларисе в его голосе послышалась угроза, но механик словно ничего не заметила. Шесть или шесть с половиной часов, сказала она. 3D-принтеры работают не слишком быстро. Кивнув, Ашфорд повернулся к ее спутнице, Руис. Вы согласны с этой оценкой? При всем, уважении, к стармеху Розенберг не согласна, заявил Руис. Не вижу, почему бы не использовать проводящую пену. Сколько времени это займет? Два часа. Ашфорд достал пистолет. Старший механик не успела даже удивиться. Прозвучал выстрел. В тесном помещении звук был жестким, как удар. Сэм запрокинула голову, выбросила вперед ноги. В воздухе задрожал яркий красный шар. От него разлетались шарики-капли. Багровые спутники у планеты смерти. «Стар Руис произнес Ашфорд. «Прошу вас приготовиться к выстрелу через два часа». Минуту женщина молчала, потом тряхнула головой, словно проснувшись. «Есть», — сказала она. Ашфорд улыбнулся, довольный произведенным эффектом. «Можете идти», — разрешил он. «Время-то тикает». Руис с сопровождающими выплыли из рубки. Ашфорд убрал пистолет. «О, Господи!» В голосе Кортеса смешались благоговение и богохульство. «О, Господи! Что вы наделали?» Ашфорд мотнул головой. Вперед выдвинулись двое из охраны. Один включил вакуумный пылесос, взвизгнул моторчик. Убрав кровь, охранник сдвинул переключатель, и звук стал на два тона ниже. Застрелил саботажницу, только теперь ответил Ашфорд, и открыл путь к спасению человечества. Вы ее убили, проговорил Кортес. Без суда, беззащитную. Этого, объяснил ему Ашфорд, требует чрезвычайные обстоятельства. Но Ашфорд обернулся, склонил свою крупную астерскую голову. «Отец Кортес, не в обиду вам, здесь командую я. Это мои люди, я не допущу нового мятежа». Голос капитана срывался, как у пьяного, готового завязать драку. Кларисса тронула отца Кортеса за плечо и покачала головой. Старик насупился, разгладил ладонью седые волосы и принял профессионально понимающий вид. «Я осознаю, что дисциплина необходима, капитан, и, вероятно, даже насилие, если без него не обойтись, однако...» «Не вынуждайте меня отправлять вас в барабан!» — перебил Ашфорд, и Кортес закрыл рот, склонил голову в привычной позе смирения. Кларисса хоть и знала, что смирение ему не свойственно, пожалела старика. Он видел мертвых, видел умирающих, но видеть, как убивают — это другое. И убивать — тоже другое. Тут она была опытнее его. «Идемте», — позвала она. Кортес моргнул. В его глазах стояли слезы, расплывающиеся по роговице и не падавшие в невесомости. — Идемте, я покажу вам туалет. — Спасибо, — кивнул он. Двое мужчин завернули тело механика в пленку. Пуля вошла под правым глазом, и на отверстии дрожала полукруглая капля. Она не набухала, кровотечение прекратилось. — Она враг, — подумала Клариса, так словно примеряла эту мысль на себя, без уверенности, хорошо ли сидит. Враг заслуживает смерти, даже если он рыжий, как Анна. Почему-то это ее не утешило. В Галиюне Кортес протер лицо и руки салфетками и сбросил их в утилизатор. Клариса мысленно проследила их движение в размельчитель и дальше по кишечнику корабля. Она знала устройство утилизаторов на Сересье и на Принце. Здесь же могла только догадываться. «Ты надеешься отвлечься?» — проговорил тихий голос в голове. Мысль явилась именно так, словами. Ни извне, ни со стороны. Часть души говорила с целым. «Ты надеешься отвлечься?» От чего? удивилась она. «Спасибо», — сказал Кортес. «Он стал больше похож на себя прежнего. На того, кого она не раз видела на экране. Я знал, что правильное решение наверняка встретится сопротивление, но не был готов. Духовно не был готов. Это застало меня врасплох». «Естественно», — сказала Клариса. Кортес кивнул. Он был ровесником отца. Она попыталась вообразить Жюля Пьера Мао, парящим в тесном гальюне и оплакивающим погибшего механика. Не вышло. Она не могла представить отца здесь, не могла даже точно припомнить его лица. Сохранилось только ощущение силы, острого ума, подавляющей уверенности в себе. Внешний облик терялся за общим впечатлением. Кортес, посмотрев на себя в зеркало, привел лицо в порядок. «Он готов к смерти», — подумала Кларисса. «Он приговорил себя и всех на этом корабле к смерти во тьме и одиночестве, потому что считает, что так будет правильно и благородно. А Ашфорд? Она пожалела, что так мало говорила с соседом по камере. Хорошо бы понять его, разобраться, что он за человек, за что готов умереть и, главное, почему и во имя чего он готов убивать». Возможно, из чувства великодушного альтруизма, или от страха, или от горя. Причина была не так важна, пока он делал то, что нужно, но ей стало любопытно. Про себя она знала. Она здесь ради искупления, чтобы своей смертью загладить совершенное зло. Ты пытаешься отвлечься. «Вы так не думаете?» – закончил Кортес. Он мягко, горестно улыбался, а Клариса понятия не имела, о чем он говорил. «Наверное» ответила она и толкнулась к двери, чтобы дать ему больше места. Кортес подтянулся к поручню, постарался развернуться головой к потолку, хотя двигаться вдоль стен было и легче, и надежнее. Но у людей, выросших при силе тяжести, такое выходит инстинктивно. Кларисса только сейчас заметила, что сама этого не делает. Для нее помещение было просто пространством, без пола, стены, потолка. Она ожидала приступа головокружения, но не дождалась». «Знаете, это ведь все равно», — сказала она. Кортес улыбнулся ей, вопросительно склонив голову. «Мы все жертвы, так какая разница, когда умирать?» — пояснила Клариса. «Она ненамного обогнала нас. Мы уйдем чуть позже. И какая разница, добровольно ли мы положим жизнь на алтарь? Главное — разбить кольцо, защитить тех, кто за ним». «Да, это верно», — кивнул Кортес. «Спасибо, что напомнила». В комнате рядом прозвучал тревожный гудок, и Клариса повернулась к двери. Ашфорд отстегнулся и теперь плавал над панелью управления с застывшим от бешенства лицом. «Что происходит, Йохо?» «Кажется, у нас проблемы, сэр».